Глава 6. «Проклятые земли пустынного края». После глотка эликсира сокрытие Лю Инжень поняла, волшебное вино Хайшу и ничто по сравнению с тем, что оказалось в ее желудке. Внутренности перемалывало, как свиную лопатку на фарш. В глазах двоилась, она больше не видела так же далеко, как прежде. Но хуже всего дела обстояли с Дянь Тянем — Киноварное поле, спрятанное в теле на три ширины пальца ниже пупка, горело огнем. Казалось, естественная циркуляция ЦИ в духовных меридианах нарушилась, а кровь обратилась вспять и вот-вот готова хлынуть из всех пяти отверстий на голове. Инжинцэ, что-то выглядишь неважно. Инсинхуа появилась в комнате без приглашения. Неужели ты уже выпила ту дрянь, которую дал совершенный владыка? Не называй эликсир сокрытия дрянью. Даже говорить нормально не в состоянии. Инсинхуа потрогала ее лоб и обеспокоенно добавила «Да ты вся горишь, Сэдзэ! Я позову целителей. Не нужно. Справлюсь сама». Но управляющая дворца Дафан и не думала слушать его хозяйку. Тогда Люин Джин схватила Инсинхуа за широкий рукав и хорошенько дернула, Та охнула, потеряла равновесие и выронила из рук расшитый фениксами мешочек На полу из него выкатился молочно-белый духовный камень. Решила, весь дворец дафан унести с собой. Инсинхуары в вком освободила рукав от захвата и, подобрав духовный камень, водворила его на место. Вид у нее при этом был обиженный, как у ребенка, которого застали врасплох за поеданием засахаренных фруктов до обеда. И правильно делаю, что уношу все с собой, отозвалась она, глядя на тебя сейчас, думаю, мне понадобится еще один нет. «Два тянькуня. Набью их камнями из пяти источников небесного города, а то мало ли до какой крайности ты доведешь себя в землях Асуров». несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чувствуя, как проясняется зрение, а следом утихает кипение цы в меридианах. Бог судьбы не ошибся. Вместе с подавлением небесной искры уменьшается и ответная реакция на эликсир сокрытия. Теперь она могла говорить свободно, хотя все еще чувствовала слабость — Ты не доверяешь мне? С укором взглянув на Инсинхуа, поинтересовалась Лю Инжень. Если это так, лучше тебе остаться на девяти сферах. Владыка Страж. Инсинхуа опустилась перед ней на колени, как самая покорная ученица, и с виноватым видом подергала за подол Шиньи. Я же просто пошутила. О моя всесильная Цзэцзэ! У меня не было намерения задеть твою гордость. Прости, прости. Она шлепнула себя ладонью по губам. Видишь? Я уже наказана за это». «Глупая». Лю Инджин ласково коснулась ее волос. «Если я не выпью эликсир сокрытия, как тогда притворюсь обычным проверяющим из небесного города, мы обещали им, что высшие небожители не станут вмешиваться в жизнь пустынного края. Уже одним присутствием там я могу спровоцировать весь клан Осело и подтолкнуть демонов к неповиновению». «Так скажи им прямо». На его величество совершено покушение. Все равно, что прокричать на три мира небеса в хаосе. Как думаешь, сколько времени пройдет до того, как они попытаются атаковать небесный город в очередной раз? Я не думала, Эджинце. Инсинхуа потупилась. Но я беспокоюсь о тебе. Ты теперь не сильнее того бессмертного Спанлая, которого пришлет бог войны. Что будешь делать с этим? Ничего. Люинджин улыбнулась, Я пойду по своему пути. А эта ищейка Пэнлая мне поможет, хочет того бог войны или нет. Поэтому я прихвачу с собой духовные камни. Хорошо, Инжинце? Вдруг понадобится восстановить твои небесные силы?» Лю стала отмахнулась от Инсинхуа, та приняла жест за разрешение и просияла лицом от радости. «Глупышка», — повторила Лю Инженю, саживаясь на кровати в позу лотоса. Управляющая дворца Дафон не только любопытна, а странный язык, но и до неприличия упрямо. Если надумает, горы перед собой сдвинет. «Я люблю тебя, Цэ-Цэ», донеслось в ответ. «Оставь меня одну. До рассвета еще много времени». ин джинцэ но я рядом. Понадоблюсь, зови смело». Уверенные шаги Инсинхуа стихли за порогом. Люин-Джейн прикрыла веки и начала прогонку Цы. Новые ощущения ей совсем не нравились. Каким бы сильным ни считался эликсир сокрытия, он не должен так влиять на небожителя с ее уровнем совершенствования. Либо зелье бога судьбы способно ослабить сразу двух небожителей с одной капли, либо она еще не восстановилась после внезапно прерванной накануне парной медитации с императором. Мысли о нефритовом императоре принесли почти физическую боль. Лю Ин отогнала ее усилием воли, обратив внутренний взор к прячущимся глубоко в душе демонам. Самый большой из них — страх потерять единокровного брата. С этим и следует бороться в первую очередь, чтобы очистить разум и все чувства. Вместе с первыми, еще не смелыми лучами солнца, Лю Ин в сопровождении Ин Син Хуа оказалась на границе пустынного края, Назначенного девятью сферами для уединенной жизни раскаявшихся членов клана Осело. Инсинхуа искренне поразилась скудости открывшегося пейзажа. До самого горизонта тянулась самая настоящая пустыня, кажущаяся бесконечной ни деревца, ни водоема, как здесь выживает несколько тысяч асуров. Примерно в пяти ли от них стояло нелепое сооружение, заметно покосившееся на бок, сложенное из таких же ярко-оранжевых камней, как весь песок вокруг. Привязанный у дверей лохматый пес настойчиво залаял, призывая хозяев. Из лачуги показался небритый мужчина средних лет в потрепанных штанах и верхней рубашке с узкими рукавами, перетянутой вместо пояса толстой веревкой, а следом выскучил чумазый мальчишка лет шести. С любопытством взглянув на них, он засунул палец в нос и глубокомысленно произнес: «Какие красивые тетушки, правда, отец?» Каким чутьем малец догадался, что два небожителя в мужских одеждах — это женщины, было непонятно. Инсинхуа на всякий случай дружелюбно улыбнулась. «Возвращайся в дом». Недовольным тоном приказал мальчику небритый мужчина «А вы покажите разрешение от хоу пустынного края». Инсинхуа укратко взглянула на безучастную ко всему Лю Инжень. Неужели любимая хозяйка дворца Дафэн, ее путеводная звезда, пример для подражания и самый надежный покровитель в небесном городе действительно настолько бесчувственно? Похоже на то. На красивом лице не промелькнуло ни единой эмоции. Сердце Лю Инжень не затронул ни внешний вид отца с сыном, ни место, в котором они вынуждены жить. Инсинхуа протянула жетоны, переданные в небесный город по приказу девяти сфер. Наместник пустынного края ни в чем не противоречил небожителям. Боковая ветвь клана Осило выжила здесь лишь благодаря их милости. Поэтому мелкие чиновники, явившиеся из небесного города, для этих мест явление вполне объяснимое. Пустынный край — все равно, что колония для особо опасных преступников, контролируемая девятью сферами. Право отказывать небесам здесь ни у кого нет. Едва взглянув на жетоны, мужчина отвел глаза. Инсинхуа успела заметить в них неприязнь и еще что-то неуловимое, от чего хотелось бежать отсюда без оглядки. Проходил ли сегодня бессмертный с острова Пенлай? Теперь глаза мужчины с вызовом блеснули. Он окатил заговорившую Лю Инжень презрением и, поджав губы, отвернулся. Может быть, вчера? Лю Инжень, казалось, не заметила настроения асура, продолжая расспрос. Не дождавшись ответа, она удивленно приподняла тонкую бровь. И тогда Инсин не вытерпела, вмешалась. «Моя госпожа спрашивает, прибыл ли бессмертный Эспен Лая?» «Я не слежу за бессмертными», — буркнул под нос мужчина, удаляясь к хижине. Он принялся сосредоточенно возиться с артефактом ключа, что висел над конурой. Пёс игриво завертелся под ногами хозяина, весело виляя куцам хвостом. Наконец, заржавевший диск ключа сделал полный оборот, в его нутре глухо щёлкнуло. Пустынный пейзаж, навевавший на инсинхуа тоску в с жалостью клана осело, раздвинулся в стороны наподобие занавесок, являя взору совсем иное зрелище. Сразу за убогой хижиной открывался вид на шумный город — Перед ними в естественной низине лежали залитые восходящим солнцем черепичные крыши имений, тесно прильнувших двориками друг к другу. Между ними кое-где торчали высокие пагоды в окружении цветущих слив, а над всем этим, взобравшись на небольшой храм, возвышался дворец наместника Хоу Шан -Лью. На первый взгляд город выглядел как обыкновенная столица в мире смертных. «Да это же…» Инсинхуа запнулась, не зная, что сказать. Сплошные ложь и лицемерие, закончила вместо нее Лю Инжень. В чем владыка страж узрела ложь и лицемерие, Инсинхуа так и не поняла. Растерянно взглянув на все еще стоящего у хибара мужчину, она поспешила вслед за Льюин-Жень городским воротом. Город и правда был шумным, прохожих навязчиво зазывали к себе владельцы магазинов. По улице катились повозки, а под ногами бегали вполне беззаботные дети, совсем не похожие на потомков тех, кто заперт в пустынном крае без права вернуться на родину. Пройдя по широкой центральной улице, они очутились на рынке. Лю Джень мазнула равнодушным взглядом по торговым рядам и указала на единственное здесь двухэтажное строение. Нам туда. Это постоялый двор. Чутью Лю Инжэнь можно только позавидовать. Вот она бы ни за что не догадалась, куда идти в незнакомом городе. Инсинхуа ухватила из-за широкий рукав владыки стража, чтобы не позволить толпе разъединить их. Так вдвоем они и вошли на постоялый двор. Благородные чиновники, прошу, входите. На встречу выбежал довольно упитанный хозяин. Похоже, весть о них уже успела достичь города и не только достичь, но и принести первые плоды в виде почтительного обращения. Для них выделили просторную светлую комнату на втором этаже. «Вас ждут внизу», — сообщил хозяин, передавая опеку над гостями двум служанкам. «Кто?» Лю Инжей бросила на него внимательный взгляд, судя по одежде даос, прибывший с одного из островов бессмертных. Хозяин еще раз поклонился и вышел. «Вполне приятный человек», — заметила Инсинхуа, принявшись раскладывать по полкам немногочисленные походные узлы. По совету Льюин Джейн, она решила не переносить все в тень не, чтобы не привлекать внимание путешествиям налегке. Так обычно делают знаменитые небожители и бессмертные, а они сейчас для местных всего лишь мелкие чиновники из небесного города, которые не могут похвастаться особыми талантами в совершенствовании духа. Асур? Тут же поправила ее Люин Джейн, стоящая посреди комнаты с недовольным лицом. «Здесь нет людей, Мэй-Мэй. Запомни это. Энджинцы, почему ты такая сердитая? Лю Джин покачала головой и промолчала: Цици, улыбнись! не унимала Син Синхуа. Впервые за многие тысячелетия тебе не нужно заниматься делами дворца Дафан. Она хихикнула, прикрывшись ладошкой. Пусть теперь Сюфан один у великого барьера скучает. Взгляд Лю Инджин стал осуждающим. Ну же, Цици, не сердись. Если все разложила. Пойдем на встречу с бессмертным. Даос из Пенлая сидел в углу оживленного ресторана, что размещался на нижнем этаже постоялого двора, и с отчужденным видом пил чай. Вероятно, его смущали пёстро-одетые женщины, разносящие здесь еду. К удивлению инсинхуа, выглядел он довольно старым. Безупречная белизна мантии перекликалась с таким же невыразительным цветом волос. Одним словом, помощник, присланный богом войны, оказался старцем с редкой седой бородкой, чудушным телом и кислым выражением изможденного лица. «Интересно, на какой ступени бессмертия твоя будущая щейка, Задавая вопрос, Инсинхуа склонилась к самому уху Инжень, да и стояли они на противоположной стороне зала. Но старец все равно посмотрел в их сторону. В его глазах читалось немое превосходство. «Дисянь или Шинсянь?» Ответила Лю Инжэнь: "Тот, кто выше, не захочет прислуживать небожителям". Заметив, что его обсуждают, бессмертный встал из-за стола и вежливо поклонился. Идем. Лю Инжэнь пересекла зал, ловко обходя встречных женщин с подносами. Приблизившись к Даосу, она едва заметно кивнула: "Сянь приветствует высшую небожительницу Люй. Можешь называть меня госпожа У Лю Джей села за стол и налила себе чай из тонкостенного фарфорового чайника. А это барышня Ин, моя служанка. Почтенный Бессмертный скользнул по Ин Синхуа пренебрежительным взглядом и опустился на стул рядом с Лю Но стоило Ин Синхуа направиться к столу, когда лос отодвинул свободный стул с помощью духовных сил. Его ясные глаза отражали полное безразличие, но слова при этом звучали высокомерно — «Не подобает служанке нарушать приличия и садиться подле хозяйки». Инсинхуа на мгновение потеряла дар речи. «Вот же старая черепаха! Сейчас она покажет, кому не подобает здесь открывать свой грязный рот». Однако Леон Дженни остановила ее взмахом руки. «Отойди». Пришлось удалиться от стола на два шага, как того требовали приличия. Инсинхуа внутренне кипела от возмущения, не забывая приветливо улыбаться. Какую бы игру ни начала владыка-страж, мешать ей она не станет. «Поговорим о деле, Сянь Хэ», — продолжила Лю Инжэнь. «Ты уже знаешь, ради чего мы здесь?» «Да, госпожа Уценде», — кинул бессмертный Хэ. «Уважаемый бог войны отправил мне сообщение». «Говорят, ты можешь определить нападавшего по одежде его жертвы». «Это так. Если госпожа Уценде покажет мне что-то из вещей жертвы», Я помогу обнаружить преступника». «Хорошо». Люин-Джень вытащила из-за пояса шелковый платок. Нежно-голубыми нитями на нем был вышит дракон. Эта невинная отсылка к имени единокровного брата владыки-стражи заставила сердце инсинхуа сжаться. Она взглянула на помрачневшее лицо Люин-Джень и окончательно расстроилась. «Сможет ли помочь эта ворчливая черепаха из Пенлая?» Бессмертный водил пальцем по вышивке, прикрыв веки, Его губы беззвучно шевелились. Через некоторое время он открыл глаза и со вздохом заметил «Я чувствую, что след принадлежит демону. Но кто он, сказать не могу». «Почему?» — встрепенулась у Инжень. «Слабая аура или...» «Нет, госпожа Уценде, аура слишком сильна». Перебил ее бессмертный Хэ. Синхуа возмутилась в очередной раз. «Кем себя возомнила черепаха?» Если так бесцеремонно разговаривает с высшей небожительницей, она нервно переступила с ноги на ногу. Тогда какой смысл искать помощь на Пенлае?» Моразным тоном бросила Люин Джейн, поднимаясь на ноги. «О том, что это был демон, сама знаю». «Я не буду бесполезным, госпожа Уценде», — заверил бессмертный. «Мне нужно время. Позволь взять этот платок с собой, и я создам формирование ловушку на демона, замышляющего недоброе». Лю Инжэнь с видимой неохотой рассталась с вышитым платком. Он тотчас исчез в рукаве бессмертного. «Тогда буду ждать добрых вестей, Сянь Цзунь Хэ». Сдержанно кивнув на прощание, она поманила пальцем Инсинхуа. «Ты видела, ЦЦ? Не вытерпела Инсинхуа, непочтительно пристроившись сбоку. «Это черепаха, Эспенлай, ни на что не годна!» «Так черепаха или все же ищейка?» Лю Инжэнь посмотрела на нее с легкой улыбкой, «Ты определись для начала, Мэй-Мэй, и научись не показывать характер на людях. Помни о чести Дворца Дафан. «Эй, да ты его никак оправдываешь, Инджинцы!» «Нет, но я не хочу, чтобы между вами возникло недопонимание. Это вредит общему делу». «Пф!» — язвительно фыркнул Инсинхуа, прикрывшись ладошкой. «Не зли меня, мэй, мэй Не то я прикажу тебе стоять на коленях до утра». Инсинхуа хотела по привычке возразить, но благоразумно прикусила язык. От на владыке стража вновь веяла морозными ветрами западного небосклона. Услышавшим этот голос обычно не везет, когда шоссену фан не вовремя покинувшему посту великого барьера. Вспомнив следы молнии на его спине, инсинхуа передернула плечами да уберегут ее небеса от такого воспитания.